Глава 38 Они загулялись, забыли о времени, а может он и хотел так. Ведь и совсем нелегко было отпускать Джему. Каждый раз, расставаясь, он переживал о том, каково я и в отчем доме. Рядом с этой женщиной, у которой морда недовольные голодные собаки. Рядом с лицемерным отцом, который знал несколько десятков приемов психологического давления на собственную дочь. С этими людьми, заставившими Джему подчиняться их правилам и проживать ту модель жизни, которую выбрали для нее сами. И все же это была ее семья, а потому парень ничего не мог поделать. Вот и сейчас, когда ее ладошки забарабанили по его плечам, умоляя притормозить, он не мог не подчиниться. Когда она нервно и хрипло попросила его остановиться на въезде на территорию академии, потому что еще издалека заметила машину мачехи, он сделал так, как она попросила. Парень почувствовал, как Джему затрясло. Он ощутил дрожь ее тела. Попрости! сказала она, заикаясь от страха, спрыгнула с его байка, поправила сумку и помчалась к стоящему у входа автомобилю, даже не обернулась ни разу. Виктор физически ощущал горький металлический привкус паники, осевшей на языке. Он видел, что девушка была настолько напугана, что практически себя не контролировала, а он всегда ощущал себя свободным. Как бы ни тряслась над ним мать, он знал, что Тамара не держит в руке поводья. Она всегда направляла его, подсказывала, но позволяла самому решать все вопросы, касающиеся его жизни, и самому принимать решения. Реакция Джеммы была ненормальной, ее запугали настолько, что она сделалась белой, как мел, едва завидела издали эту чертову тачку. Она перестала адекватно соображать, ее взгляд стал потерянным, глаза забегали по сторонам. Что за воспитание могло сотворить с человеком такое? Парень отъехал в сторону, чтобы не попадаться на глаза этой тетки. Встав на краю стоянки, он наблюдал, как девушка села в машину видел, как от волнения она чуть не прищемила себе ногу дверью. Да у нее же все валилось из рук от страха. Машина сорвалась с места и проехала совсем рядом. Виктор увидел слезы в глазах Джемы, и его пальцы впились в руль с неистовой силой. Ему хотелось мчаться следом, спасти ее. Но парень понимал, что не имеет морального права вмешиваться. Только если она сама не попросит, и он не знал, надолго ли еще хватит этого его терпения. Ее телефон был недоступен, и я забеспокоилась, объясняла Роза, уже ожидавшему их в гостиной отцу. Приехала. Оказалось, что в научном кружке о твоей дочери никто и не слыхивал. Джемма потупила взор. Она тяжело дышала и дрожала всем телом. Я поднялась в деканат, продолжила рассказ мачха. Знаешь, во сколько закончились пары у Джеммы? Вонзая шпильки в каменный пол, как дротики в сердце, она подошла к пачерице. «В двенадцать двадцать! Но и это не самое страшное!» Роза положила сумочку на столик и сложила руки на груди. «Твоей дочери не было на этих парах!» «Джема, как это понимать?» Громкость голоса отца нарастала с каждым словом. Он тяжело вздохнул и подошел ближе. Посмотри на меня. Девушка медленно подняла на него заплаканные глаза. Где ты была? Спросил он. Она молчала, ее губы тряслись. Где? разорвал его крик тишину дома. Джамма вздрогнула и зажмурилась, ожидая удара, но его не последовало. Ты позоришь меня, глухо процедил Сулейман Алиев. Она медленно распахнула веки лицо у него было так искривлено, будто он собирался сплюнуть. «Где ты шаталась?» — отец брезгливо осмотрел ее наряд, наклонился, взял прядь волос и понюхал, а затем отшвырнул за ненадобностью, что заставило Джему еще раз поежиться от страха. Она опасалась каждого резкого движения. «Это мое дело, отец», — наконец сипло ответила девушка и вжала голову в плечи. «Твое, значит? Твое?» От грохота его голоса задрожали вазы на полках. «Мое», — выдохнула она. Его рука пролетела прямо рядом с ее лицом. Алиев просто замахнулся, но не ударил. «Значит, мое дело проучить тебя и дождаться, пока ты сознаешься». Он убрал руки в карман и брюк и зашагал взад-вперед по гостиной. «Никакого телефона, никакого компьютера, никакого интернета, пока ты не научишься думать!» Мужчина замер и искос обсмотрел на дочь. «Не ожидал от тебя такого, не ожидал! Ты меня разочаровала, Джема. Девушка зажмурилась, не позволяя слезам течь, но они предательски хлынули горячими тонкими ручейками. Убирайся, — рявкнул он. Мачиха многозначительно промолчала, Джема расправила плечи, выдохнула и пошла к себе. Она решила уйти с достоинством, не опуская головы.